Часть четвертая. Алиандер род цветковых растений семейства кутровые. Единственный вид алиандер обыкновенный. Розовые цветы придают растению красивый вид, обладают притягательным ароматом, при близком контакте с человеком может представлять опасность. Алиандер ядовитое растение. Его токсины провоцируют рвоту и приводят к проблемам в деятельности сердца и нервной системы. Flowers, Комментарии к описанию растений. Глава 35. Лев. Гил рассказал, что узнал у дурмана. Например, то, что у господина есть герб, а на нем изображен лев. Однако это нередкое гербовое животное. Что говорить, если на гербе страны коронованный золотой лев? Похожие доставались и россыпи родственников монаршей особы, как, например, дюку Рору, кузену предыдущей королевы, или дюку барыту, кузену нынешнего короля. У семейства Ройс тоже был лев в паре с орлом. Кора даже навскидку перечислила не меньше полудюжины родов, достаточно могущественных, чтобы создать лабораторию, а, возможно, и подкупить прессу, которые были счастливыми обладателями львов на своем гербе. Гилл был несколько разочарован, однако настроен решительно. Отчасти это радовало. Кора не могла избавиться от предсмертного образа Эммы, застывшего перед глазами, так что отвлечься очередным расследованием было лучшей идеей. «А еще пора вернуться к истокам. Что ты будешь делать с телом дурмана?» — задумчиво спросила Кора. Она сидела на кровати с чашкой чая. Разумеется, успокаивающего. «Иного мама не позволила бы. Ну, мы с Рие уже осмотрели его». Гил полулежал рядом с прикрытыми веками. «Что-то интересное? Похоже, ему вживили философский камень в грудь. Видимо, своеобразный контроль. Хотя точно мы не уверены. И куда ты денешь труп? Собирался оставить его с ядовитым аконитом. Убежден, Макс проверит и поймет, что дурман был тем самым подражателем. Хорошо, ты можешь немного подождать». «Зачем?» — удивился Гил. «Я хочу написать статью». «Самое время вернуть Рубиновую даму. Ты поможешь?» «Спрашиваешь?» — хмыкнул он, приподнимаясь. «Что ты хочешь рассказать?» «Я должна намекнуть на мотив Аконита через Флетчера и указать на подражателя, отделив дело Лотти от дела Флетчера. Я должна рассказать про нее. Про нее и про Эмму, и еще... Еще призвать Аканита самого покарать своего подражателя. Ну, для эффектности. Давай начнем». К вечеру статья была готова. Кора могла бы тайком передать ее мистеру Гловеру, могла бы и не признаваться родителям, но... Кора постучала в кабинет и, дождавшись усталого разрешения, вошла. Под тяжелым взглядом отца она прошла к его столу и положила перед ним статью, вымолвив лишь. «Прочти. Она все равно отправится в печать. Но я хочу, чтобы ты знал. Я буду в библиотеке». После Кора спряталась в книгах между стеллажей. Сердце ее стучало от волнения громко и быстро. Руки дрожали. Она ненавидела ожидания, и она трусила. А еще начинала жалеть, что сказала Гилу, что пойдет к отцу одна. Папа вошел в библиотеку через несколько интеров, когда Кора сидела на кресле в дальнем углу, пытаясь разобрать слова на страницах. Отец протянул ей статью и сказал. «Неплохо. Отправляй». Кора почувствовала, как в носу защипала, а к глазам подкатили слезы. Она улыбнулась едва заметно и еле слышно шепнула. «Спасибо». Статья Рубиновой дамы вышла через день, когда Кора и Нортвуды прощались с Редвуд-парком. Возвращаться в столичный дом никому не хотелось. Слишком тесно стало под крышей, где жили страшные воспоминания, а в окна заглядывало чужое несчастье. Так что их решили приютить Фицрой в своем доме до того, как Нортвуды не выберут новое жилье. «Давно нужно было переехать в более просторный особняк», — заметила мама. Она старательно держалась так, будто ничего не произошло. У Коры так не получалось, особенно учитывая, что при приезде в город она обязана была отправиться на похороны Эммы. Они случились уже после того, как нашли тело дурмана с ядовитым аконитом и вспоротым горлом. На похоронах рядом был Гил, иначе Кора не выдержала бы. С другой стороны, она, наконец, смогла оплакать подругу, как полагается. Вернувшись к Фицроям, Кора поднялась к себе. Гил все это время тенью шел следом. Обессиленная, с распухшими, раскрасневшимися веками, которые к тому же болели, она рухнула на кровать. Гил лег рядом, позволив ей положить голову на свою грудь и крепко уснуть. Кора с большой неохотой подбирала себе новую камеристку. Со многим она справлялась сама, а компанию на прогулках пока составлял Гил, Пока потому, что он всерьез думал уйти из поста телохранителя. Почему? Во-первых, в его услугах Кора будто бы уже и не нуждалась. Во-вторых, у лорда возникли вопросы к отношениям между Гиллом и его подопечной. Он не мог не заметить того, как на эмоциях обращалась с ним кора. В-третьих, иллюзия. Первая отбивалась тем, что мисс Нортвуд была еще и рубиновой дамой, что заставляло ее лезть в опасные дела с небывалым энтузиазмом. Защита явно еще пригодится, взбалмошная девицы. Второе удалось объяснить все теми же эмоциями и возникшей дружбой. А третье — с ним было сложнее. Облик Вульфа, сплетенный из чар, мог почувствовать буквально любой маг. Заглянуть сквозь него мог сильный маг. Гил мог блокировать это, но для того ему пришлось бы воспользоваться не силой артефакта, который поддерживал личину, а собственной. Для любого другого подобное войдет в классификацию «странно». Возможно, кто-то попытается докопаться до истины, но в целом ничего страшного. Плохо было то, что маги, которые служат господину, наверняка смогут понять, в чем дело. Мортимер сможет. В прошлый раз ему не позволил лорд Нортвуд, которому позже Кристофер наврал о жуткой ране на лице. Папа, если и уловил ложь, другу все же доверился. Да и Гил успел спасти Кору, а это явно бонус к доверию. Допускать даже мысли о расставании было тяжело. Накатывала паника. Смерть Эммы, случившаяся на глазах Коры, нанесла ей глубокую душевную рану. И справляться с ней получалось пока только рядом с Гиллом. Он был заботлив и нежен. Приходил, когда Кора нуждалась в нем, и оставлял, когда ей необходимо было побыть наедине с собой. Она только надеялась, что может отдать хотя бы половину той поддержки и любви, которую оказывал ей Гил. Дни были похожи друг на друга, и эта стабильность успокаивала. Но продвижению дела не помогало. Разве что Рие и Кристофер Рьяна боролись за каждую зацепку и маломальски важный документ из дела о лаборатории. «Прошла уже декада», — поморщился Гил, «но мы никуда не продвинулись, и все эти перы, такие скрытные, лев на гербе, дочь и сын, оказывается, не такой уж редкий набор. Если бы только я мог посмотреть на каждого, я бы узнал этого господина». «Тогда ты должен радоваться, что этим вечером мы идем в оперу», Кора болтала ногой, сидя в кресле в углу своей спальни у Фитцруев. «И чему радоваться? Тому, что леди Нортвуд наконец решила, что можно выходить в люди? О, погоди-ка, люди? Открытие оперного сезона тоже событие. Там будут, конечно, не все, но очень многие из аристократии. Вдруг узнаешь кого-то? Да, но как мне идти туда с личиной? Ты ведь мой телохранитель. Тебе разрешено использовать магию. Уверена, папа уже озаботился этим». Вечером оба семейства отправились в оперу. У Нортвудов и Фицроев была выкуплена ложа, но опера Кору мало интересовала, как Игила. Пока все здоровались и разбредались по своим местам, приходилось пристально всматриваться в людей. Началась опера, и лица в других ложах на балконах и в зале скрылись в тени. Весь свет сконцентрировался на сцене, где Прима начинала постановку. Кора честно пыталась сосредоточиться на истории и голосах, но больше всего ее беспокоили взгляды Гила, которые он бросал на нее с завидным постоянством. Тихонько поднявшись и оповестив матушку о том, что нужно в уборную, Кора вышла в сопровождении, разумеется, своего телохранителя «Что?» — она прищурилась, обмахиваясь веером и не сбавляя шага. «Что?» — усмехнулся Гил. «Я ничего не говорил. Ты смотрел. Мне нельзя смотреть?» Кора неопределенно мотнула головой. Его азарство иногда поражало ее. Она не умела так же беззаботно себя вести. Никогда не умела. Ведь все должно быть в рамках приличий. «Ты беспокоился или любовался?» Наконец спросила Кора, останавливаясь на повороте. «Скорее второе». Она поджала губы, скрывая улыбку. Последнее время ее мысли занимали Эмма и господин, которого нужно было отыскать. И кажется, Кора уже несколько дней искренне не улыбалась. «Разве что вымучена». «Я скучаю», — выдохнула она. «Потому что у нас забрал Дурман своим появлением». «Звучит трагично, но он не забрал нас друг у друга. Мы ведь все еще рядом. Просто вместе переживаем сложный период». «Вместе», — кивнула Кора, прижимаясь к нему. «Я бы поцеловала тебя, но это жуткая борода Вульфа». Гил тихо рассмеялся, а затем вдруг застыл, косясь на поворот. Кора представила, будто его уши стали волчьими и повернулись на звук, который она все еще не могла уловить. «Кто-то идет. Что ж, мы ничего предосудительного не совершаем. А как же девица в компании холостяка? Разве не предосудительно? Ты же в статусе телохранителя?» Хмыкнув, Гил отошел на несколько шагов от Коры. Пришлось идти обратно. Она впереди, он позади. Кора оглядывалась, ловя полуулыбку, и отворачивалась, прикрывая свою веером. Наверное, эти заигрывания слишком отвлекли ее, потому что на последнем повороте она задела плечом проходящего мимо джентльмена. «Прошу прощения», — с готовностью выдала она, встречаясь с серо-зелеными глазами. Изумленная она замерла, оглядывая мужчину. Светло-русые волосы, идеальное лицо, будто высеченное из мрамора искусным скульптором, дорогая одежда. «Извините, Эрл Барретт, и...» Внутри все дрогнуло от ледяной волны тревоги. Кора спешно поклонилась. «Ваше высочество, она впервые видела принца настолько близко». «А, вот, Алластер, еще одна юная дева», — бросил скучающий принц. «Но это, пожалуй, будет толстовато, да и с у нее что-то не так». Кора вспыхнула. Ей часто намекали на то, что ее кожа недостаточно фарфоровая и испорчена россыпью веснушек, или что фигура ее чересчур крупна. Хотя та же леди Ройс была раза в четыре шире, Но как почтенной даме ей подобное не высказывали. Болезненная бледность и иссушенное голодом тело было предпочтительнее, было модным. Но все же обычно говорили это именно намеками, а не так исчерпывающе прямо. «Это называется веснушки, ваше высочество?» — насмешливо ответил Эрл Барретт. «Не слушайте подобного, леди. Боюсь, наш принц сегодня не в настроении. Не принимайте на свой счет». «Все в порядке», — учтиво солгала кора. Она остановила жестом Гилла. Не хватало еще, чтобы он вмешался и настроил против себя саму корону. «Вы кажетесь мне знакомой, леди», — улыбнулся Эрл. «И вы, очевидно, знаете меня. Несправедливо, что ваше имя для меня остается неизвестным. Мисс не леди, мисс Корнелия Нортвуд». Принц посмотрел на кору с еще большим презрением. Мало того, что не красавица, так еще и не из древнего рода. «Алластер, в жены она не подойдет. Ты что же, решил с ней спать? Но она же...» «Ваше Высочество!» — голос Эрла приобрел стальные ноты. «Приказные! Вы хотели подышать воздухом, не так ли? Так идите, подышите. Прочистите голову. Я нагоню вас!» Кора пораженно моргнула. Он приказывает принцу. К еще большему удивлению, принц не стал припираться, а послушал и медленно побрел дальше. «Примите мои извинения, мисс Нортвуд». «Не стоит беспокойств. И все же мне хотелось бы загладить вину. Позволите?» Рука Эрла в перчатке коснулась ее руки. Подняв кисть коры к своим губам, он поцеловал кончики ее пальцев. «Я найду способ выразить свои сожаления. А теперь прошу простить, мне нужно присматривать за его высочеством». Кора с облегчением выдохнула, когда обе фигуры удалились, и оперлась о руку Гила. Колени почему-то дрожали, а волнение ускорило пульс, отчего голова закружилась. «Эрл Барретт и Принц», — буркнул Гил. «Оба мне не понравились, к тому же...» «Неважно, ты как?» «Думала, умру от значимости этих двух, особенно от самомнения Принца. Не представляла, что он такой гадкий. А юный лев ничего». «Лев? О, я ведь упоминала его. У них на гербе золотой лев. У Принца тоже лев». Гил. «Тогда, может, и важно. Да о чем ты?» — зашипела Кора. «Ненавижу, когда что-то умалчивают». «Прости, моя воинственная богиня!» Он коротко поцеловал ее в висок. «Просто голоса. Они странно себя повели. Обычно шепчут, кричат или поют, но они говорили, повторяли одно слово. Только вот я все равно не понимаю, о чем они. Думаешь, замешана королевская семья?» Кора изумленно прикрыла рот веером. «Не знаю, но точно не король. Его профиль на монетах, а портрет на купюрах — это не господин. Дюк барет предположила Кора. Отец Эрла, он имеет большое влияние, устраивает благотворительные балы маскарады в честь почившей жены, и еще не людям. редко выбирается на приемы, разве что те, которые дают во дворце или организует он сам. То есть так просто его не увидишь и в частном порядке не поболтаешь? В частном вряд ли, возможно, полицию он бы еще пустил, но кого-то вроде нас вероятно. А балы, которые он устраивает, на них нужно получить приглашение, это большое событие. «Только не спрашивай, можно ли попасть во дворец». «Не переживай, если мне понадобится, я найду способ пробраться и туда», — усмехнулся Гил. Следующим вечером пришел пышный букет алых роз, адресованный Кори. «А с ними конверт». «От кого?» — мама резво поднялась, заглядывая через плечо, а затем воскликнула изумленно. «Эрл баррет О, милостивый первый! Где ты успела с ним познакомиться?» В опере рассеянно отозвалась Кора, без зазрений совести разрывая конверт. Внутри обнаружилось приглашение на бал Маскарад для Нортвудов, к которому шла короткая записка, выведенная витиеватым почерком. «Еще раз примите мои искренние извинения, мисс Нортвуд. Буду рад видеть вас на приеме моего отца». «С наилучшими пожеланиями, Эрл, аластер Эдвард, Барретт», — прочла Кора. «Невероятно! Чарльз!» — мама выхватила приглашение. «Чарльз!» Мамина радость была ясна. Барретт был, можно сказать, вторым человеком после короля. Только его величество часто появлялся на публике, а дюк Барет жил затворником. И видеть его чаще раза в декаду могли разве что пэры на заседаниях парламента. И вот Нортвудов пригласили к нему на знаменитейший бал маскарад. За какие заслуги? Коре было сложно поверить, что всего лишь из-за того, что она столкнулась с Алластером Барреттом, ей досталось приглашение. Эрл не выглядел как человек, способный потерять голову от пары фраз малознакомой девушки. Тогда почему? Масло в огонь добавил отец, который, вопреки ожиданиям, не был рад. Он сурово оглядел приглашение, поднял глаза к дочери и сказал просто «Будь осторожна». Подготовка к балу началась едва ли не в тот же вечер. До приема оставалось всего полдюжины дней, а мама собиралась потратить баснословную сумму для платья незамужней дочери. «Это же такой шанс!» — восхищалась она. Да уж, шанс. Шанс выяснить, кто за всем стоит. И что-то подсказывало, что поиски окончены, Адюк Дюк Барретт окажется именно тем, кто нужен. Окончательно в этом убедила беседа у модистки. Кора стояла неподвижно напротив зеркал, пока ее драпировали в выбранные мамой ткани. Она и Сандра перебирали журналы, разглядывали фасоны и меняли мнение о лучшем каждые пять интеров. Гил терпеливо ждал всех на диванчике у окна с чашкой бергамотового чая, лениво листая журнал женского белья. Иногда, когда Кора выглядывала из примерочная, Модистка внимала речам мамы. Гил поднимал журнал на какой то странице и одними губами говорил: "Давай закажем тебе это". Кора грозила ему кулаком и дулась, вызывая его усмешку. В общем, все шло как обычно, пока не было упомянуто имя Барыта. Представляете, мы к самому дюку Барыту идем. Нельзя просто волоситься. — строго наказывала мама. — О, понимаю. Там весьма смелые фасоны, как я слышала. Могу вам предложить вот тут. Модистка вручила новый журнал. Это очень пойдет, мисс Нортвуд. Подчеркнет фигуру и придаст некоторой строгой женственности. Как вам? — Считаете? Я слышала, Эрл Барретт предпочитает более уверенных и взрослых дам. Думаю, просто идет от обратного. А воздушные и милые напоминают ему сестру. «Она ведь до сих пор не замужем?» — уточнила Сандра. «Да, говорят, она чем-то больна. Слухи, наверное». «Но свой дебют она пропустила», — заметила мама. «Его перенесли», — поправила модистка и заговорила совсем тихо. «Думаю, все из-за миазмы». Мама ахнула, прикрыв рот, а Кора настороженно замерла, вслушиваясь. Миазма — неизлечимая болезнь. Кристаллы прорастают сквозь кожу и плоть до тех пор, пока не разорвут органы. Остановить это было невозможно, лишь замедлить на время. «Она болеет?» — еле слышно спросила Сандра. «Как будто бы нет, но некоторые поговаривают, что все же да. Кажется, что-то с пищеварением. Подробности мне неизвестны, но леди Блэк, которая поделилась этим, больше ко мне не заглядывала. Поговаривают, что она заперлась в своем поместье и не выходит. Думаю, ее запугали». «Бедняжка! Так что вы понимаете, почему мне не хотелось бы...» «Что вы, я жена полицейского! Знали бы вы, сколько тайн хранится в моей голове!» — фыркнула мама. «В любом случае, Балбар это в большое дело!» — чуть громче заметила Сандра, переводя разговор. «Верно. И юный лев весьма представителен. Даже если не он, там будет много молодых холостяков. И из чрезвычайно древних и могущественных семейств!» — важно кивнула матушка. Я бы хотела выдать Кору замуж следующей весной. Думала осенью, но, боюсь, со всем этим мы не успеем. А весна...» Кора закатила глаза. Беседа моментально перетекла к любимой теме мамы, к замужеству младшей. Однако кое-что интересное они все же успели сказать. О том, что Дюк Барретт вдовец, Кора, разумеется, знала. Однако причина гибели его супруги была для нее секретом. Да она и не интересовалась. К тому же, вряд ли это писали в некрологах или как-то обнародовали. Скорее, это было будто бы известно всем по умолчанию, просто потому, что сплетники никогда не устанут разносить вести разного уровня достоверности. Что касается леди баррет дочери Дюка, Кора видела ее лишь единожды, в год собственного дебюта, белокурая и улыбчивая, но тонкая и хрупкая. Разница в возрасте между ними была в три зимы, Кора младше, соответственно, леди Бары должно было исполниться уже 26 зим, Поколение назад она бы уже получила статус старой девы. Теперь же переступила порог приличий, когда брак еще уместен. Раньше замуж выдавали куда более юных девушек. В шестнадцать, например, бабушка Кора уже стала женой. Однако позднее возраст разрешения на замужество увеличили, и в брак можно было вступить лишь с 18, а около 10 зим назад, перед самой кончиной ее величества, установили так называемый возраст совершеннолетия в 20 зим, а вместе с ним замужние женщины получили право собственности. В общем, времена поменялись, тем не менее до 25 старались найти мужа, а если до 30 зим ничего не вышло, то статус старой девы все же был неизбежен. Почему же завидная невеста, красивая и богатая, способная устроить свадьбу, которая по пышности не уступит королевской, все еще воздерживалась от замужества? На нее будут смотреть с опаской, а слухи сразу же разлетятся по улицам, точнее они уже, и настигли кору у модистки. Та была хороша, но не лучшая, то есть напрямую вряд ли бы она что-то узнала, но до нее уже все дошло. Скоро и на приемах станут перешептываться, удивляясь, почему же леди Баррет все еще не замужем. — Почему? — Маменька! — утомленно выдохнула кора, когда они вышли от модистки. — Пожалуйста, можно я не пойду с тобой к Линде? Я ужасно утомлена и не настроена слушать ее болтовню, хоть и очень люблю сестру. Мама недовольно поджала губы. — Я буду сэром Гилбертом. Обещаю, что не стану сбегать от него. — А ты собиралась? — ужаснулась мама. — У нее бы не вышло, леди Нортвуд, — успокоил Гил. Мама все же смилостивилась и отпустила дочь под надзором на мацион. Кора с облегчением залезла в кэп, который поймал Гилл. Им нужно было в Интивэй. По дороге они обсудили услышанное про Барреттов. Мысли их были схожи. «Мистер Гловер, добрый день!» — поприветствовала Кора, встретившись с редактором в коридоре. «А, мисс Нортвуд и...» «Сэр Гилберт Вульф, мой телохранитель». «Телохранитель?» «Понимаю». После представлений все отправились в кабинет мистера Гловера. Кора по пути рассеянно подумала, что редактор впервые назвал ее так уважительно. Раньше он путал ее имя. «Оплата». Мистер Гловер подал пухлый конверт. Это была самая большая оплата статьи. Но Кора не особо радовалась. Она хорошо помнила, о чем был текст, а точнее, о ком. «Мне нужно с вами поговорить». «Какое совпадение? Мне тоже». «О чем? О Рубиновой даме, разумеется. Полагаю, этому хмурому каменному памятнику можно доверять?» Гловер покосился на гила, замершего у запертой двери. Я доверяю ему свою жизнь. Тогда должен сказать, что рубиновая дама кому-то мешает. Мне весьма красноречиво дали понять, что печатать ее статьи в НТВ не стоит. Собственно, подозреваю, что и уходить тебе некуда. Я пообщался с некоторыми коллегами, и они поведали мне примерно ту же историю. Я уже молчу про то, что когда сэра Алана Флетчера убили, я отправил мистера Фло разведать обстановку. И знаешь что? Нам запретили печатать, ссылаясь на все и сразу. От тайны следствия до угроз проблем с налогами и конфискацией имущества, а также разгона редакции. Причем, уверяю, люди, которые подписывались под этими словами, достаточно влиятельны, чтобы полагать, что все обещания они выполнят. А потом убили мою кузину. Глухо пробормотала Кора. И вам дали отмашку, так? В точку. А еще... «Не знаю, куда ты вляпалась, дорогуша, но я слышал, что на Барл стрита который рассказал тот пьяница, нашли сожженные кусты Аконита, и ты интересовалась Флетчером накануне его убийства, а твоя кузина и камеристка — соболезную. В общем, ты поняла. К тому же меня посетил далеко не самый дружелюбный детектив. Спрашивал о тебе и о Джоне. Гловеру самому впору было браться за расследование. Информацию он добыл. Ему только осталось все сопоставить и узнать детали». «Если я скажу, вы расскажете другим, или вам придется врать? Оба варианта мне не нравятся, но...» Кора оглянулась к неподвижному Гилу. «Наверное, кое-что вам стоит сказать. Дело серьезнее, чем думалось изначально». Кора старалась не слишком детально поведать о лаборатории и возможной связи с ней семьи барытов «Очень вероятно», — кивнул Гловер, задумчиво почесывая подбородок. Когда шумело дело о той лаборатории... Много чего выяснилось не только о лаборатории, но и о людях, которые все это покрывали. Многие говорили, что не знали, чем именно там занимаются. Охотно верю, их дело было молчать за плату, а не проводить эксперименты. В любом случае, дело о лаборатории засекретили, конечно, о дела о взятках. Не все, да и они мало кого привлекали, не были на слуху. К чему вы клоните? Я не знаю, как это может помочь, но вдруг... «В некоторых делах в первых показаниях несколько разных людей упоминали Баррета. На заседаниях от этих слов они отказались, сказав, что все напутали. Но сам факт...» «Людей можно и заставить замолчать», — наконец подал голос Гил. «Совершенно верно, молодой человек», — Гловер щелкнул пальцами. «В общем, если в этом действительно замешан Дюк...» «Все плохо», — резюмировала Кора. «О да, я могу лишиться дела своей жизни». «Понимаю». Я не буду заставлять вас печатать статьи Рубиновой дамы». «Конечно, нет. Мы напечатаем только одну». «Что? Если ты сможешь найти доказательства? Если? Если будет хороший повод. В общем, если я буду уверен, что это стоящая статья, я напечатаю ее, даю слово». «Но вы же можете пострадать. Если статья будет стоящей, то мои риски минимальны. А если и так, это же сенсация. Дюк, виновный в создании лаборатории с экспериментами над людьми...» И он породил жуткого монстра, идущего за своими создателями. «Да вся столица будет на ушах!» «Спасибо, мистер Гловер», — улыбнулась Кора. «Я постараюсь не подвести вас и сделаю все возможное». «Сделай не все возможное. Сделай мне сенсацию, Корнелия», — напутствовал редактор. Из офиса Интиве Кора вышла в приподнятом настроении. Она снова почувствовала ту журналистскую страсть, которая заставила ее вначале пробираться на места преступлений, жаждать истины, Теперь Кора хотела добиться справедливости для Гила, для Рье, для всех детей оттуда, и она была к ней близка,